За запись, за знания, мы не святые, но свет ясен с нами Этот мир прессен, без красок на серых плитах И дерзкий песен, густым дымом пропитанный Бля, не попадая в бит своего сердца Остановился тот, кто устал вертеться Только вперед лучше, плечом к плечу этой Мусор идет строго, нахуй к врачу Я закручиваю то, что замучен на прошлом Этот мир слишком душный, мы слишком сложно Нас Носим чужие ноши, утопая в Нужные, не брошенные Я замер в арху, уже давно их обоих знаю Наблюдал, как наливались не кровью, а лавой глаза И Вот только бросались друг друга называли друзьями Понятно, накидали, хули заливали, будто папираски на эти вальсы, братцы, так ведь И все не до молвки всплыли Люди никогда бы не тонули в водке Но их топили прошлые обиды в большей степени на себя Грустно. Судно оказалось легче якоря Скорей бы на сушу кошками из Искорябана Прорвешься, хуйня война Нахер эти вальсы, братцы За поэта будто спать и не просыпаться Плохо только то, что дурака Никогда не исправят эти переломы и сотряс Ты выбрал не ту тропинку, клебету по крупинкам Забрал во рту и разувал эту лонь Того, кого здесь нет, не тронь Лучше его добрым словом вспомни Я выслушаю только глаза в глаза, Другой беседы не существует Иди писать, если твою голову служило вино Лучше ничего не сказать, чем сказать ничего Базар не отредактировать, прошедших не отмонтировать Не матери матери, не стоит никого копировать Не гони на своих, иначе пройдешь корни Базара нет, базар есть, нету торговли Не бойся не отступает брат, не базар лишнего Про својго ближнево Не бойся и не отступай, брат, ни базар лишнего Про својго ближнево Не бойся и не отступай, брат, ни базар лишнего Про своего ближнего И пусть сильнее отступай, брат Не позади «Бра, Про своего ближнего И может после навестят Мы рассудок, когда залеченный косяк Забродил по кругу, звезды заблестят Ярче, чем минутой назад Ясный взгляд в глазах даст верный расклад Раз так я близких встретил Неспроста Неспроста мы греемся от одного костра Память перелистав день ото дня Все оставил на местах Ничего бы не менял Слава в никуда, нося за спиной ветра В этом утопать без толку, брат Случи во рта, звуки набирая высоту Обделённым сутью летят в пустоту Время берёт своё, оседает попоть На мыслях люди могут забыться Дело доходит до принципа Братка, ты видать меня с кем-то спутал Грязь всегда будет, главное не пачкать друг друга Я о случаях, когда тонны слов рушились Горячо, пусто машут огнём у горючего Всегда будет неподалёку Пара гнилых сучек раздувает Потом тихонечко дёсно сушат Как бы то ни было, надо заботиться о близких Никто из нас, брат, не застрахован от жизни Делай красивое, никогда не веди Есть сила в каждом и есть сила в единстве Сколько пустых разговоров, бессмысленных рассказов Талов тупых балаболов и глупых древолазов Бля, котелок походу пустый, метла его грязная Мое ухо не стальное, давай там завязывай хорошо или синька, всем развязывай язык Тем, кто по сыт высунуть свои носы Чё там говорю, да я, да мы, а вот на деле Ты взял, опрокинул терамыслов, вылил два ведра воды Ага, вот так-то, раздув не об этом Мораль этой басни такова, надо быть Человеком гнать черные мысли из головы Убить злодея, принять миг таким, как есть И понять, людей. Не верю слухам, но нехотя они пролетают Оставляя запах тухлый за собой Не понимая этого, базар за глаза Это дело гнилое, сидя на ветке Ты пилишь ее тупой пилой Рано или поздно в легкую рухнуть хрустом Сказав лишнего, водку глинцуя закуской Земля круглая, а город тесный На улице без куклы и так все известно Слово не воробей Вылетит, хуй догонишь Сперва надо подумать, а уж потом говорить люди моих людей я надеюсь что ты понял никто никогда прудобного не нацворит не бойся не отступай брат не базарь лишнего брат, своего ближнего не бойся не отступай брат не базарь лишнего про своего ближнего не бойся не отступай брат не базарь лишнего про своего ближнего не бойся не отступай брат не базарь лишнего про своего ближнего